Глава 23. Зов монолита. Фигура в зелёном костюме двигалась по направлению к самой известной в мире атомной электростанции, на фоне опустошённой Припяти. Одинокий человек смотрел со странно, словно пришельлец из другого мира, прилетевший сюда в поисках нужных сведений для классификации третьего отsonца камня в галактической базе данных. Эльф думал только о монолите монолит мог избавить его от всех проблем. Эльф был готов отдать душу в обмен на исполнение желания, не зная ещё, чего конкретно хочет и зачем это ему нужно. Он не смог бы сейчас вспомнить, как его зовут и когда он получил своё прозвище. Он забыл обо всём. Монолит звал его к себе. Рюкзак Марка был давно выброшен, пистолет Борленда отправлен в ржавый мусорный бак ещё на проспекте Ленина. Эльф был в лучшем костюме биологической, химической и радиоактивной защиты, но ничто не могло защитить его сердце от алчности, а шлем не мог защитить от зова монолита, требовавшего себе свою собственность. Чёрный кристалл был зажат в руке эльфа, но он уже не был проводником воли своего хозяина, вместо этого помогая монолиту подчинять сталкера своей воле. Четырёхслойная перчатка, казалось, была прожжена насквозь. Кристалл словно плавился, но эльф не чувствовал ожогов. Монолит вёл его мимо скопления труп, контейнеров и рабочих корпусов. Иногда эльф сворачивал не в ту сторону, и монолит мощным болезненным импульсом возвращал его на нужную дорогу. Эльф не знал, как долго он идёт в трансе, переставляя ноги и хрипло дыша через входящую в шлем трубку. Смесь азота, кислорода и гелия в баллистичных баллонах, предназначенная для учёных-исследователей зоны, бесповоротно расходовалась на одинокого сталкера. Дойдя до разрушенного саркофага, Эльф долго искал подходящую щель. Когда он наконец пробрался внутрь, энергия монолита расплавила костюм, и тело Эльфа облепила горячая резина. Но сталкер не чувствовал боли костюм уже не защищал от радиации, однако эльф об этом не думал. Поднимаясь по очередной лестнице, эльф схватился рукой за металлическую скобу, и горячая перчатка приклеилась намертво. Отдирая руку, эльф потерял равновесие и сорвался вниз. При падении шлем слетел с его головы вместе с доброй половиной волос. Сталкер не обратил внимания на то, что сломал ребро и вывихнул ступню. Он как робот поднялся на ноги и вновь начал подниматься по лестнице. Дальше он уже не шёл, а ковылял, разбивая руками и ногами запертые деревянные двери и чуть не надрываясь, убирая с пути каменные обломки. Наконец он добрался до нужного коридора, но ничего не смог поделать с титановой дверью. Ярость монолита чуть не разрушила мозг эльфа, но слабый человек был всё ещё нужен монолиту. Поэтому сталкер, смутно думая лишь о собственном, так и не приходящем на ум заветном желании, вернулся к самому началу. Пролез сквозь щель наружного саркофага, обошёл его с другой стороны и начал карабкаться на крышу. Прохрамав по крыше несколько шагов, он спрыгнул в дыру и полетел вниз. Упав с треском ломающихся костей, он снова встал и зацепился за свинцовые обломки рванулся и оставил на тусклом металле клочки костюма и кусок собственной плоти. Он улыбался. Он знал, что доберётся до монолита. Вскоре он миновал ту тяжёлую дверь, которая остановила его раньше. Теперь он был по другую её сторону. В коридоре воняло промышленными отходами. Эльф направился дальше, то и дело цепляясь за какие-то раскуроченные механизмы. Потом ему пришлось ползти под разрушенным барабаном сепаратора. Чёрный кристалл выскользнул из его руки и откатился в сторону. Монолит чуть отпустил эльфа, и сталкер с испугом пополз к кристаллу. Как только он снова сжал камень, ему стало легче. Дальше коридор был завален мешками с песком. Некоторые содержали свинец. Эльф несколько раз спотыкался и падал, но тут же вставал и продолжал продвигаться к цели. Вверху виднелся фрагмент биологической защиты. В своё время она не смогла полностью закрыть кратер реактора, образовавшийся после первого взрыва, и лишь помешала сбросу песка, цемента и борной кислоты. Мешки и ящики с материалами, призванными хоть как-то смягчить последствия выброса радиоактивных элементов, не долетали до цели, падая на защитную платформу. В дальнейшем, под весом скопившегося груза, платформа наклонилась и встала вертикально. Если бы эльф провел тщательное исследование текущего состояния разрушенного энергоблока, его отчеты оказались бы бесценными, особенно в свете того, что напряжение монолита начало возвращать реактор к жизни. Не в рабочем состоянии, конечно, просто остатки графита начали нагреваться впервые за 25 лет. Но едва ли сам монолит осознавал, что происходит. Эльф в сумраке добрался до последнего поворота. Эльф. Тёмные энергии монолита, когда-то бывшие светлыми, сильно изменили влияние радиации на человеческую плоть. Сталкер находился на финальной стадии лучевой болезни. Его красивое лицо теперь было сплошным ожогом. На голове почти не осталось волос. Лохмотья защитного костюма окончательно сплавились с кожей. Эльф перешагнул через циркониевые трубы и толкнул рукой последнюю дверь. Его предплечье изогнулось, потому что все кости уже размягчились. Дверь приоткрылась, и эльф сумел протиснуться внутрь. Он оказался на дне одного из кратеров. Мокрые цементные стены выглядели так, словно были выложены несколько часов назад. Над ним висли остатки крана или ещё какого-то подъёмного механизма. Другие части крана валялись на дне ямы, разбитые на множество кусков. Будка оператора накренилась, Через смотровую щель был виден проржавевший пульт. Монолит был здесь, в каких-то 20 метрах от эльфа. Не веря своим глазам, заплывшим и не похожим на человеческие, сталкер закавлял к нему, сохраняя улыбку на обожжённом лице. Он вытянул перед собой кристалл. "Далеко собрался?" спросил кто-то сзади. Эльф всё ещё мог слышать Он вздрогнул и обернулся и увидел самого обыкновенного человека в сером плаще. Тут же, забыв о сенаторе, эльф снова шагнул к монолиту, но сильный звон в голове заставил его остановиться. "Отдай мне кристалл", сказал кто-то спокойным голосом. "Я. Да, да, сейчас", послышался новый голос, и эльф понял, что это говорит он сам. Иди ко мне. Это был монолит. Он звал эльфа, и его зов был намного сильнее влияния сенатора. Контролёр повторил приказ, но эльф ему больше не внимал. Путь завершён, человек. Иди ко мне. Эльф был почти счастлив. Голос монолита был так сладок. Сенатор медленно шёл за ним, не делая больше попыток остановить сталкера. Он смотрел на монолит, который пока что полностью его игнорировал. Чёрный кристалл чувствовал близость родственной массы. Человек добрал до величественного монолита, вознёсшегося на 15 метров над дном кратера. Всемогущий камень, который вне всякого сомнения существовал для исполнения заветного желания эльфа, был почти копией чёрного кристалла. Путь был тяжёлым но стоил того Эльф протянул дрожащую руку сквозь сталлом к монолиту, и оба камня, огромный и маленький, завибрировали в унисон. Твой путь завершён, торжественно прозвучал глас монолита в голове эльфа. Сенатор встал рядом с человеком. Твой путь завершён, повторял он. Мой путь завершён, пролепетал эльф. Еще несколько сантиметров, и кристалл соприкоснется с Монолитом. Но что-то было не так. Что-то было неправильно. «Это не я должен исполнять желания Монолита. Это он должен исполнять мои». Губы человека затряслись. «Дай!» — выдавил он, и тут же зашелся хриплым кашлем. «Дай!» Сенатор, чуть прикрыв глаза, наблюдал за тем, как эльф согнулся, откашливаясь. Затем человек снова выпрямился. Его тело доживало последние мгновения. "Дай мне монолит", мысленно надавил на эльфа, причинив ему боль. Человек скривился, приложил горячий кристалл к лицу и немного пришёл в себя. Он больше не повиновался чужой воле. Его самое заветное желание наконец всплыло в угасающем сознании. Эльф поднял почти ничего уже не видящие глаза к монолиту. "Дай мне уважение", прокричал он, надорвав горло и искрашив все зубы в мелкую пыль. Монолит бездействовал несколько секунд. Затем он засветился мягким, словно неоновым свечением. Оно обдало эльфа, на миг пронзав всё его тело насквозь и исчезла. Эльф, ничего не понимая, смотрел на монолит. Лицо его налилось кровью. Рвущийся крик замер в самом начале. Сталкер схватился руками за горло. Уважение это когда тебя никто не контролирует, сказал синатер, подхватывая на лету чёрный кристалл, выпавший из слабеющих пальцев эльфа. Эльф повалился на спину из-за трясса в вагоне. Желание всей его жизни было воспринято монолитом буквально. Чужеродный камень проявил к нему уважение и снял с человека свою волю, вернув ему самого себя вместе со всеми ощущениями. Ожоги от вплавившегося в кожу костюма, ушибы, растяжения, вывихи и переломы, лучевая болезнь всё навалилось на эльфа одновременно. Он смог издать только сиплый звук поскольку кричать уже не мог. Через несколько секунд болевой шок сменился полной бесчувственностью. Человек скончался. Монолит блеснул искрами, пробежавшими снизу вверх по его поверхности, и снова потух. Сенатор смотрел на него счастливыми глазами. Он вернулся туда, откуда пришёл в этот мир. Там, в глубинах монолита, сохранилось всё, что ему дорого. Глядя на вновь обретённую семью, контролёр хотел плакать от радости. Ты вернулся, прозвучал голос монолита. Сенатор любовался монолитом, немного сожалея, что на этой планете никто, кроме него, не способен должным образом оценить красоту и совершенство чудесного камня. Да, сказал он. Монолит снова сверкнул на этот раз вместе с чёрным кристаллом в руке сенатора. Дай мне его, приказал монолит. Сенатор изучающе оглядел кристалл. Камень был недостающей частью монолита. Камень был и частью его самого. Он закрыл глаза, наслаждаясь чувством полного исцеления. Кристалл передал ему остаток его сущности, сделав сенатора полностью самостоятельным и независимым. Монолит почувствовал это. "Дай мне его", повторил он. Сенатор посмотрел на монолит новым взглядом, человеческим взглядом. "Нет", сказал он. "Дай мне его", прогремел монолит так, что задрожали стены. Сенатор покачал головой. "Это не должно случиться. Это не наш мир" ей один из нас ты должен подчиниться общему решению я был одним из вас произнёс сенатор перекладывая кристалл в другую руку и неотрывно следя за ним взглядом но не теперь монолит впал в ярость воздух стал быстро нагреваться стены саркофага над реактором задрожали тогда ты умрёшь прозвучал вердикт Сенатор посмотрел на монолит с состраданием. Ты должен выполнить моё желание, сказал он. Монолит покачнулся. Я вышел из тебя, продолжал сенатор. Я вышел в зону и вернулся обратно, пользуясь только теми возможностями, что есть у людей. Тех самых людей, чьи желания ты вызвалса выполнить в обмен на то, что они придут к тебе. Я пришёл. Ты должен выполнить моё желание. Потоки ледяного ветра обдали сенатора. Монолит неистовствовал. Что ты хочешь? спросил он в состоянии, которое было сравнимо лишь с тотальным бешенством целой цивилизации. Сенатор чуть улыбнулся. Открой проход по требуемым координатам на заданное время. Больше мне ничего от тебя не нужно. Монолит затрясся, уже вполня ощутима. Сенатор мысленно дал ему необходимые указания. Продолжай улыбаться, он повернулся и пошёл прочь от монолита, который ревел так, что саркофаг чуть не обвалился. Но монолиту уже не суждено было вернуть себе полное могущество. Чёрный кристалл отдалялся от него по мере того, как сенатор мягко ступал по дрожащему полу, двигаясь к центру энергоблока. Его собственный народ больше не имел над ним власти. Он дошёл до очередного коридора, когда потолок над ним обрушился. Завернув за угол, сенатор успел разменинуться с обломками. Он шёл и думал о том, что все люди должны понять, чтобы заветные желания исполнились, нужно приложить собственные усилия. Сенатор добрался до центрального кратера. Вот она, исходная точка Чернобыльской трагедии ненависть монолита заново превратила всё в раскалённую печь. Этого было недостаточно, чтобы расширить масштабы катастрофы. Но монолит сыграл злую шутку сам с собой. От гнева монолита, не сумевшего уничтожить сенатора, расплавился графит. Остатки тех самых охлаждающих стержней, что не смогли предотвратить взрыв, так как вместо обязательного минимума 15 штук были активированы всего 2. Часть стержня вылетела наружу при взрыве, что-то осталось внутри. Графит выгорел в первые же сутки, как оказалось, не весь. Сенатор приближался к огромной раскалённой массе. Чёрный кристалл тоже был раскалён, но это уже было порождено не эмоциями монолита, а условиями окружающей среды. Сенатор шёл с наслаждением, чувствуя достаточно для полноценного существования радиацию пронизывающую его и придающую ему силы. Силы были ему нужны. Вокруг становилось слишком жарко. Когда он добрался до графита, его плащ вспыхнул, но сенатор не обращал на это внимания, стараясь взять от жизни как можно больше. И за всех сил, сжав чёрный кристалл, он воткнул его в графит и отступил назад. Монолит издал вопль, разнёсшийся на много километров вокруг. От циркафага стали откалываться большие куски. Всё, что находилось в реакторе, за 1 минуту оказалось полностью разгромлено. В то время как чёрный кристалл, часть монолита, не способный противостоять пламени, стал крошиться и сгорать в окружении графита. Сенатор смотрел вниз с высоты нескольких этажей на глубоко просевшую платформу реактора. Потом он закрыл глаза, и самые яркие воспоминания о прошедшей жизни пронеслись в его памяти, подарив ему настоящее счастье. "Я дома", прошептал он. Расплавленный графит, полностью сжёг чёрный кристалл в тот момент, когда сенатор превратился в пылающий факел. Волна страшного жара пронеслась по верхнему уровню и смела факел вниз.